Женитьба Гуннара. Со дня свадьбы Сигурды Гудрун прошло не более года, когда старый Гьюки тяжело заболел и через несколько дней тихо скончался на руках сыновей и дочери. Еще раньше у него умерла Кримхильд. Перед смертью она приказала позвать к себе своего любимца Гудторна и о чем-то долго с ним говорила, после чего тот стал еще более скрытным, чем прежде. Как старший сын, гуннар унаследовал все имущество отца и был провозглашен королем. Но его дружба с Сигурдом от этого не ослабла, и он по-прежнему не отпускал его от себя. «Тебе незачем возвращаться в Данию», — сказал он ему однажды. «У Хиальпрека много других внуков, а пока ты живешь в нашей стране, ею правят два короля». «Да и для нас это лучше», — улыбнулся он. «Потому что со дня битвы с Готами ни один враг не осмеливается напасть на страну». которую ты защищаешь. Правда, у тебя нет собственного королевства, но я не женат, Хогни тоже, и твои дети наследуют наше королевство. — А почему бы тебе не жениться? — спросил его Сигурд. — Неужели тебе не хочется иметь детей, которым бы ты смог передать свое имя? — Говоря по правде, я и сам давно об этом подумываю, — отвечал гуннар Но я не знаю, на ком остановить свой выбор. — Послушай, гуннар сказал младший Гюкин. Только что из страны гуннов приехал путник. Он рассказал, что король Атли хочет выдать замуж свою сестру, которая так прекрасна, что ни одна красавица не может с ней сравниться. Но она дала богам клятву, что мужем ее будет самый смелый человек на земле, и окружил свой замок стеной из огня. Тот, кто сумеет туда пробраться, и станет шурином короля Атли. «Вот бы тебе с ней посвататься, Гуннор, заметил Гутторн с хитрой усмешкой. — Ведь ты, наверное, не побоишься пройти сквозь пламя. — Скажите лучше, как зовут эту красавицу? — спросил гуннар Ее зовут Брунхильд, — отвечал Гутторн, поглядывая на Сигурда. — Брунхильд? — повторил молодой Вольсун, невольно вздрогнув. — Мне знакомо это имя, но я не могу припомнить, где я его слышал. — Где бы ты его раньше не слышал, тебе придется слышать его гораздо чаще. — засмеялся гуннар «Я твердо решил жениться на этой недоступной деве, Сигарт, и для этого пройду хотя бы сквозь три огненные стены. Не поедешь ли и ты вместе со мной, Катли?» «Охотно!» — воскликнул Сигарт. «Я уже давно хотел побывать у этого могущественнейшего короля. Еще больше хочу, чтобы ты добился руки, Брунхильд. Когда ты хочешь ехать?» «Завтра же», — сказал Гуннар, вставая. «Надо торопиться, чтобы нас кто-нибудь не опередил». «Разрешите и мне вам сопутствовать?» — спросил Гуд Торн. «Я тоже хочу побывать в Атли, а Хогни будет тем временем охранять замок». «Хорошо», — промолвил молодой король, который, хотя и не любил сводного брата, не хотел его обидеть. «Я согласен и оставлю в замке одного Хогни. А теперь прощайте, я иду собираться в дорогу». Брунхильд снова и снова повторял про себя Сигурд. «Брунхильд. Мне Кажется опять, что я забыл что-то очень важное, но что не могу припомнить. Владения короля Атли начинались тут же, за Рейном, граничи с королевством Юкингов. И Гуннар, Сигарт и Гутторн в сопровождении небольшой конной дружины уже на пятый день добрались до его замка. Грозный повелитель гуннов, известный повсюду своей суровостью и жестокостью, принял их необычно ласково. Когда же он посмотрел на Сигурда, на его широком скуластом лице появилась довольная усмешка. «Я знаю, кто ты, хотя и вижу тебя впервые», — произнес он. «Ты Сигурд, сын Сигмунда из рода Вальсунгов. Я думаю, что знаю также, зачем ты ко мне приехал». «Мы приехали сватать твою сестру Брунхильд», — сказал молодой Вальсунг. Которая, «Которая уже соскучилась, дожидаясь тебя, Сигурд», — со смехом перебил его Атли. сверкая белыми и острыми, как у волка, зубами. «Ради нее тебе придется пройти сквозь огненную стену, но для такого богатыря, как ты, это, конечно, не страшно. Ну что ж, я буду рад породниться с обладателем сокровищ Фафнира и потомком самого Одина». «Ты ошибаешься, Атли», — возразил Сигурд. «Я уже больше года как женат. Не я, а мой Шурин, король Гуннор, из рода Гюкингов, сватается к Брунхильд и готов пройти ради нее сквозь пламя». Да, Атли, это я, Гуннар, сын Гюки. Сватуюсь к твоей сестре, сказал молодой король, уступая вперед. Улыбка сбежала с лица Атли, а его и без того узкие глаза превратились в щелки. Итак, Сигурд тоже женат, промолвил он тихо, как бы говоря сам собой, а потом уже громко добавил: моя сестра, Гуннар, по ее собственному желанию достанется тому, кто пройдет к ней сквозь пламя. «Если это тебе удастся, она будет твоей женой». «Это мне удастся, Атли», — гордо ответил гуннар «Скажи мне, где найти замок Брунхильд?» Атли снова усмехнулся, но на этот раз хмуро и злобно. «Поезжайте на юго-восток отсюда, и через два часа вы будете на горе Гендерфиаль», — ответил он. «Там стоит замок моей сестры, и ты там сможешь доказать свою храбрость, гуннар Друзья попрощались с Гунном и уже хотели уйти, — Но в это время Атли вдруг обратился к Сигурду. «Я вижу, ты живешь у Гьюкингов, сын Сигмунда», — сказал он. «Твоему Шурину это, конечно, нравится, пока ты с ним. На него не нападет ни один враг. Но прилично ли для такого героя, как ты, не иметь собственного королевства? Приезжай ко мне, Сигурд. Я дам тебе большую дружину, с которой ты завоюешь много земель и станешь могущественным королем. Тогда нас с тобой будет бояться весь мир». Сигурд улыбнулся к Гуннеру, который со страхом ждал его ответа. «Нет, Атли», — возразил он, — «если бы я хотел стать королем, я бы уже давно им был. Я убил короля Линги и вернул назад королевство отца, но отдал его своему деду Хиальпреку. Я убил Фафнира и захватил золото Андвари, но оно лежит нетронутым в сокровищнице Гуннера. Я не хочу власти, я не хочу завоевывать чужие земли Атли». Меня довольна моей славы, доброго имени и верных друзей. Повелитель Гуннов встал со своего трона и подошел к Малальдому Вольсунгу. Он был широкоплеч, коренаст, но невысок, и его голова едва доходила до груди богатыря. «Как хочешь, Сигурд, как хочешь», — промолвил он, глядя на него снизу вверх. «Я не буду тебя уговаривать, но помни, придет день, и ты пожалеешь о том, что отказался покинуть Гуннера». и лучшие друзья подчас становятся злейшими врагами. Прощай! Странные вещи, говорил Атли, — сказал Гуннар, когда они, опять скачив на лошадей, поскакали по направлению к Гендерфиалю. Почему он думал, что это ты, Сигурд, собираешься жениться на Брунхильд, и почему мы должны когда-нибудь стать врагами? Я не знаю, Гуннар, — задумчиво ответил богатырь. Я тоже многое не понял из его слов. Зато я понял, — прошептал Гудторн, Но так тихо, что его никто не расслышал. — Смотрите, смотрите! — вдруг закричал один из дружинников Гуннера, поднимаясь на стременах и показывая рукой вдаль. — Впереди нас видно зарево. — Правда? — согласился Сигурд, посмотрев в ту же сторону. — Это должно быть гендерфиаль. — Жарко же горит пламя вокруг замка твоей избранницы, Гуннор. Молодой король, не отвечая, пустил своего коня в галоп. Путники промчались по широкой, поросшей кустарником долине, потом пересекли небольшой лес и, выехав на открытое место, наконец увидели замок Брунхильд. Гора Гендерфиаль, на которой он стоял, была невысока и полога, и скорее походила на большой холм. Вокруг нее бушевали вырывавшиеся из-под земли длинные языки пламени. Жар от них был так велик, что чувствовался за несколько сот шагов. Сигурд покачал головой. — Тебе не удастся пройти сквозь огонь пешим, Гуннар, — сказал он. — Ты заживо сжаришься в своей броне. Попробуй проскочить сквозь него на коне. — Я так и сделаю, — отвечал Гуннар и, недолго думая, вихрем помчался к горе. Сигурд и воины из дружины гюкингов затаив дыхание, следили за ним. Король подскакал уже почти к самому огню, но тут его конь встал на дыбы и, несмотря на все понукания всадника, повернул назад. Гуннер досада, рвал себе волосы. «Что мне делать, Сигурд? Что мне делать?» — восклицал он, возвращаясь к своим спутникам. «Может быть, попробовать еще раз на какой-нибудь другой лошади?» «Возьми моего грань», — предложил ему Вольсунг, спрыгнув с седла. «Я думаю, что он не испугается». «Спасибо тебе, Сигурд. Я не забуду твои услуги», — вновь развеселившись, отвечал гуннар быстро слезая со своего коня и садясь верхом на серого жеребца Вольсунга. На нем я преодолею любую преграду. Вперед, Грани!» Но потомок Слепнира не тронулся с места. Он признавал только своего хозяина. «Вперед, Грани!» — крикнул Сигурд, надеясь, что его он послушается. Умное животное искоса посмотрел на него, в раздумье повело ушами и вдруг неожиданно резким движением сбросил с себя Гуннара. «Клянусь всеми богами!» — проворчал Гьюкинг, подымая с земли. «Я в первый раз в жизни падаю с лошади». но мне не обидно. Твой конь, Сигур, так же могуч, как ты и сам. — Но как же мне все-таки достигнуть замка? — воскликнул он, снова помрачнев. — Для меня лучше погибнуть, чем вернуться домой с пустыми руками. — Есть одно средство, — сказал Гудторн, до сих пор безучастно глядевший на неудачи сводного брата. — Мать, умирая, открыла мне тайну заклинаний, с помощью которых люди могут обмениваться своей наружностью. Только и глаза, и голос остаются прежними. Превратись на время в Сигурда, а Сигурд пусть превратит в тебя. «Но я не хочу жениться на Брунхильд в чужом образе», — возразил Гуннар. «Тогда на ней может жениться Сигурд», — приняв твое обличье ответил Гуд Торн. «А на следующий день вы снова станете самими собой». «Нет», — решительно сказал Гуннар. «Я не буду рисковать жизнью друга, даже ради такой красавицы». «Не бойся», — рассмеялся Сигурд. «Грани легко перенесет меня через огонь!» гуннар долго колебался, но стыд перед неудачей пересилил его сомнения, и он в конце концов уступил настоянием друга. Не желая, чтобы их дружинники знали о том, что они собираются сделать, молодой король Сигурд и Гутторн скрылись в лесу. И когда спустя полчаса они вновь вышли оттуда, Сигурд уже стал Гуннером, а гуннар Сигурдом. Лишь грамм, по-прежнему висевший на боку у Вальсунга, Да его большие голубые глаза могли бы выдать их обман. Но поджидавший на пушке воины ничего не заметили. «Ну и силен же ты, Сигурд», — прошептал Гунна на ух приятелю. «Теперь, когда у меня твои руки, я могу вырвать с корнем большое дерево». «И тоже не слаб», — отвечал богатырь. «Но я боюсь, что меня не узнает даже Грани». И, подойдя к своему коню, он заговорил с ним в полголоса. «Успокойся, Грани, успокойся, это я твой хозяин». Не знаю, чему верить, своим ушам или глазам могучий жеребец тревожно заржал, переступая с ноги на ногу, но когда Сигурд, вскочив в седло, привычным для него движением взялся за поводья, он сразу успокоился и, подчиняясь руке Вольсунга, как птица рванулся вперед навстречу огненной преграде. — Скачи, скачи, — чуть слышно произнес Гутторн. — Может быть, там ты найдешь свою погибель, и тогда твои богатства достанутся вне. Он еще не договорил последних слов, как Сигурд достиг горы и исчез в окружавшем ее пламени. На одно мгновение нестерпимый жар охватил его со всех сторон, опаляя брови и волосы. Но тут же в лицо снова пахнул прохладный ветер. Грани проскочил сквозь огонь и поскакал вверх по склонам Гендарфиали. Навстречу сигурд из дверей замка выбежал Брунхильд. «Это ты! Это ты!» — радостно воскликнула она. но потом неожиданно остановилась и широко раскрытыми глазами уставилась на Воль Сунга. Сигур тоже молчал, не зная, что сказать. «Какая красавица!» — подумал он. «Но мне кажется, что я не только слышал ее имя, но уже и видел ее когда-то». «Неужели во сне?» «Кто ты такой?» — вдруг резко спросил Брунхильд. Вольсунг смутился. Он любил гать. «Я Гуннер. Сын Гюки. проговорил он наконец. «А откуда у тебя этот конь и этот меч?» Все так же резко продолжала выпытывать девушка. «Коня и меч мне дал мой Шурин Сигурд», — нерешительно ответил богатырь. «Но почему ты об этом спрашиваешь?» «Твой Шурин Сигурд?» — внезапно побледнев. Повторила Брунхильд, не отвечая на его вопрос. «Твой Шурин Сигурд? Так значит, Сигурд женат?» «Да, женат на моей сестре Гудрун, и уже больше года», — промолвил Вольсунг. — Как странно она говорит, так как будто меня знает, — добавил он про себя. Бывшая валькирия опустила голову и, закрыв лицо руками, пошла обратно к замку. На его пороге она повернулась и уже более спокойно сказала. — Прости меня, я забыла свое обещание. Ты прошел сквозь пламя, и я должна стать твоей женой. Добро пожаловать, супруг мой. Сигурд медленно слез с коня и неохотно последовал за девушкой в замок. Также неохотно принял он ее приглашение сесть за богато убранный стол и почти не притронулся к стоящим на нем кушаньям. Брунхильд пристально смотрел на него. — Ты чем-то недоволен? Может быть, я тебе не нравлюсь? — спросила она. — Кому не нравится такая красавица, как ты? — искренне произнес Сигурд. — Но я проделал длинный путь, устал и хочу лечь. Не говоря ни слова, Сигурд встал и, стараясь не смотреть на девушку, пошел в спальню. Тут... Он, как был в броне и кольчуге, бросился на кровать, положив рядом с собой вынутый из ножен меч. «Разбуди меня утром пораньше», — пробормотал он, и тут же притворно захрапел. Ночная тьма еще не успела рассеяться, и небо на востоке еще только начинало светлеть, когда Сигурд поднялся на ноги. «Мне надо ехать как можно скорее», — решил он. «Лгать я не умею, да и Гуннар, наверное, устал меня дожидаться». «Скажи, Бронхильд», — бродился он к девушке. Когда и как я смогу взять тебя с собой? Это нетрудно сделать, Гуннар, отвечал красавец. Огонь вокруг горы Гендерфиаль вырывается из пещер гномов, которые разожгли его по моей просьбе. Они же и потушат его, лишь только ты вторично проедешь над ними. Тогда ты пришлешь за мной свою свиту и лошадей. Хорошо, я сейчас же еду, сказал Сигурд, радуясь, что вскоре уже не надо будет притворяться. Подожди, Гуннар, Вдруг что-то вспомнил Брунхильд, поспешно снимая с пальца маленькое золотое кольцо и подавая его богатырю. «Вот, Андворонаут. Кольцо гнома Андвари. Говорят, на нем лежит проклятие, оно приносит гибель всем, кто его носит. Если ты не боишься, прими его от меня. Мне оно больше не нужно». «Андворонаут», — скричал Сигурд, не себя от удивления. «Мое кольцо», — хотел он добавить. так как ясно помнил, что нашел его в сокровищах Вафнира, но вовремя удержался и уже спокойно сказал. «Спасибо, Брунхильд, я беру его. Скажи только, как оно к тебе попало?» «Не все ли равно, гуннар с печальной улыбкой промолвила Брунхильд. «Может быть, когда-нибудь ты сам об этом узнаешь. А сейчас поезжай. Я буду ждать твою свиту». Не сказав больше ни слова, Сигурд со вздохом облегчения вышел из замка и пустился в обратный путь. Он был так погружен в свои мысли, что даже не заметил, как снова проехал сквозь пламя, которое после этого тут же, словно по волшебству, погасло. Гуннор нетерпеливо поджидал его на опушке леса. Рядом с ним стоял Гудторн. На его лице, при виде Вольсунга, появилась кислая гримаса. — Посылай за Брунхильд лошадей и дружину, Гуннор, — тихо сказал Вольсунг, молодому королю подъезжая к нему. а через какой-нибудь час ты увидишь свою жену». И он рассказал Гюкингу обо всем, что произошло между ним и Брунхильд, умолчав, однако, об андворанауте который, сам не зная почему, спрятал на своей груди.